В экипаж ее войдут всего два человека. Каждые десять суток станция будет всплывать на поверхность, чтобы пополнить запасы энергии, сжатого воздуха, пресной воды, провизии и вновь отправляться вглубь. Салон, в котором располагается экипаж «Немо», покоится на плоской четырехугольной платформе. Это очень удобно при стоянке обсерватории Веллинге на палубе либо в трюме корабля-носителя во время транспортировки «Немо» к месту погружения. Обсерватория настолько компактна, удобна и легка, что может летать на самолете. Такая мобильность позволит Немо побывать в самых отдаленных уголках Мирового океана. Достигнув заданной точки погружения, Немо встает на якорь и повисает над поверхностью дна, как аэростат в воздухе. Помимо якоря, солидным балластом, гасящим излишнюю плавучесть Немо, является лебедка, монтированная в основании обсерватории. При помощи лебедки можно легко менять глубину погружения, обходясь без каких-либо грибных винтов и рулей. Во внутренних покоях «Немо» разместились два комфортабельных откидных кресла, превращающихся в постели для ночного отдыха. Впрочем, ночь – понятие весьма условны в глубинах. Она наступает по первому требованию, стоит лишь выключить светильники и забортный прожекторы. Однако пока еще неизвестно, кто станет первым капитаном «Немо», и когда именно выйдет в море подводная обсерватория с прозрачными стенами. Ныряющий рудник Лет 25-30 назад, чтобы добыть нефть с одно моря, суши бурили наклонные скважины. Можно было сделать подкуп лишь на 300-600 метров от берега. Запустить стальные руки дальше, как правило, не удавалось. Но прошло немного времени, и буровые вышки-небоскребы смело вышли в море. Затем появились плавучие острова, но нефтяники вскоре убедились, что у буровых на плаву есть своя ахиллесова пята. Вспомним с детства знакомые истории о погибших кораблях. Какая книжка о морских приключениях обходится без кораблекрушений? Во время сильных бурь шли к дну десятке судов. Но если гибнут корабли, то каково же приходится тогда в бушующем море плохо управляемым и громоздким буровым платформам. За последние годы штормы и ураганы на морских нефтепромыслах унесли немало человеческих жизней и причинили материальный ущерб, оцениваемый в сотни миллионов долларов. Только за несколько месяцев 1965 года в США, например, было уничтожено пять плавающих буровых платформ, которые обошлись в 45 миллионов долларов. Одна из самых ужасных катастроф случилась у берегов Англии в Северном море, которая в самое ближайшее время, видимо, станет одним из крупнейших нефтепромсов в мире. Нефтяной лихорадки, разразившейся здесь, особенно благоприятствовало то, что Северное море довольно мелководно. Глубина его, как правило, менее 180 метров. Однако в этом нефтяном эль людей ждали не только успех. В Сочельник шестьдесят шестого года, Во время зимнего шторма опрокинулась и затонула буровая платформа «Сиджем» — морская драгоценность, принадлежавшей английской фирме british Петролиум». Незадолго перед катастрофой с борта искусственного острова пробурили трехкилометровую скважину под водой. Геологи обнаружили богатейшее месторождение спутника нефти — горючего газа. Закончив работы, экипаж буровой начал готовиться к переезду на новое место — Но в это время начался сильный шторм, одна из опор надломилась и буровая опрокинулась На помощь терпящим бедствия отправились корабли и вертолеты. Однако спасти удалось лишь немногих. Около 20 человек, более половины команды погибли в студенных водах Северного моря. Гораздо безопаснее, да и дешевле было бы устроить нефтяной рудник на дне морском, тогда ему не страшны никакие штормы и ураганы. Леон Денфор, ученый-гидродинамик, работающий в фирме Нордтрон Corporation, предложил проект подводного нефтепромысла будущего. Это целый городок на дне. Он может действовать на самых дальних границах континентального шельфа на глубине 300-350 метров. Центр подводного сити – дом, напоминающий Си Такой же просторный и комфортабельный. Только у него не шесть, а пять лучей. Здесь будут жить буровые мастера и нефтяники, всего 40-50 человек. Рядом с домом разместятся три огромных буровых ангара, похожих на газгольдеры. Обитатели подводного сити дышат газовой смесью,